Запись 35. Утром 30 сентября я доехал на товарном до улан удэ и первым делом отметил вокзальной милиции, выданное мне Шибаевым разрешение. От вокзала до республиканской библиотеки четверть часа ходьбы. Я взял там в абонементе совершенно ненужную мне книгу Коробкова. Обязанности и права бухгалтера и учет советского хозяйства, которую законспектировал два года назад по приезде в Березовку, а оттуда по рабочей, бывшей Новоспасской, дошел до красивого трехэтажного здания с исчезающими следами прошлогоднего ремонта. Когда-то оно принадлежало моему ургинскому соседу Бурштейну. После революции в нем обитали разные советские конторы а год назад разместился бурят-монгольский педагогический институт. Цаганжапов ждал меня у входа. На нем был, доставшийся, видимо, от сына, слишком для него просторный, обвисающий на плечах пиджак, с поддетым снизу бумазейным свитером и каким-то значком на лацкане. В руке — лыжная палка. Он усох, побурел лицом, стал ниже ростом, но я узнал его сразу, как и он меня. Мы обнялись, и после бессловесных восклицаний, чей смысл изумления перед могуществом судьбы, подарившей нам эту счастливую встречу, почти за гранью возможного, поднялись на крыльцо, продолжая похлопывать друг друга по спине. Я обратил внимание, что Цыганжапов припадает на одну ногу. Палка служила ему тростью. «Возле Гусиного озера гнались за Унгерном. Упал с лошади», — объяснил он свою хромоту. Вошли в пустынный вестибюль. Раздевалка за проволочным вольером, бачок для питьевой воды, спрякованный к нему цепью кружкой, бюст Ленина. Со второго этажа неслись звуки баяна. Цаганжапов сказал, что воскресенье — день культурных мероприятий. Лекция Адамского входит в их число. До нее оставался час с небольшим. В буфете продавали чай и бутерброды двух видов — с селедкой и конской колбасой. От нее шел такой дух, что слышно было в коридоре. Я выбрал селедку, цаганжапов — колбасу. «Раньше буряты и монголы не ели рыбу». Но за последние годы распались в прах и не такие устои. Две дочери бурятского народа трескали эту селедку за милую душу, и Цыганжапов, хотя остался верен заветам предков, поглядел на них без осуждения. Он заплатил за нас обоих и сам выбрал стол, отвергнув мой выбор. Время, когда он смотрел на меня снизу вверх, ушло безвозвратно. О том же говорила его обращенная ко мне ты. «У нас дешевле, чем в заводских столовых», — похвалился он, прихлебывая из стакана чай цвета прелой соломы, который буфетчица разливала черпаком из кастрюли. «На студентов советская власть денег не жалеет, лишь бы учились». Разговор тек вяло, цеплялся за его детей и внуков и отсутствие таковых у меня. За небывало теплую для конца сентября погоду, за Багрова золотой значок в честь какой-то годовщины, которым Цыганжапова наградили как участника боев с Сунгерном, я слушал, поддакивал, но все время помнил, что он должен сообщить мне что-то важное, и за полчаса до лекции спросил об этом прямо. Цыганжапов смял в кулаке и бросил в угол стоявшее там мусорное ведро, промасленную бумагу от бутербродов. Не попал, но и не подумал исправить промах. Налег грудью на стол, дохнул на меня колбасной вонью. Я увидел его приблизившееся морщинистое лицо, и с обреченностью человека, принявшего ошибочное решение, но уже не могущего дать задний ход, Подумал, что, может быть, мне лучше не знать того, о чем он намерен поставить меня в известность. Его левая рука сжалась в кулак, пальцы правой забарабанили по столу. Казалось, перед началом разговора он накачивает себя враждебностью ко мне. — Зундуйгилуна, помнишь? — спросил Цаганжапов так, будто я мог ответить отрицательно, и он готовился улечить меня во лжи. Я понял, что его тревожат те же тени, что и меня. «Это хорошо», — одобрил он, когда я сказал, что «да, конечно». «Ты говорил, он убийца, бешеный волк, и я тебе верил. А теперь я думаю, что он тогда все сделал правильно». Сбавив голос, чтобы наши луналикие соседки его не слышали, Цыганжапов начал описывать положение, в котором мы очутились после взятия Бархуто. Китайцы и Дунгани из Шарасум находились в двухдневных переходах, их было больше, и у них были пушки, а монголы привыкли воевать в седле, оборонять крепости они не умеют. Бригаде грозили разгром и гибель. Тогда Зундуй Гилун решил показать нашим врагам, какой силой духа мы обладаем, раз готовы сжечь пленных, а не обменять их на свою жизнь и свободу. Они должны были убедиться, что мы будем стоять до конца. А цирики, что сдаваться в плен нельзя. Китайцы тоже никого не пощадят. Если бы не Зундуй Гелун, Бархато не был бы нами взят, да и удержан не был бы без него. Монголы обязаны ему победой и жизнью. Он достиг высот святости, но сошел с них. Пожертвовал своим просветлением ради спасения простых людей и величия Монголии. «Зашедший на гору должен спуститься вниз», — процитировал Цыганжапов, кого-то, видимо, из буддийских авторитетов. «Чьи это слова?» — спросил я. «Сам Зундуй Гелун так сказал, когда последний раз говорил с Дамдином», — ответил он. «Ты их, наверное, не расслышал или не понял». «Я знал, что это за гора. Медная, четырехгранная». Она поднялась над морем человеческой и лошадиной крови. На вершине у нее были солнце, лотос, трупы коня и человека, а на них Джамсаран, босой, с глазами, без ресниц. «Если бы не он, — заключил Цыганжапов, — китайцы отобрали бы у нас бархуто и перебили всю бригаду. А так они испугались и ушли». Они ушли, потому что Комаровский привел казаков из Кобда. Одолел я соблазн согласиться с ним ему в угоду. Цаганжапов аж затрясся от возмущения. — Из Ленинграда тебя выселили! И правильно сделали! Погоди, попру ты отсюда! У нас и монголов один недостаток — слишком добрые! Он задохнулся и умолк, схватившись за левую сторону груди под пиджаком, сминая там свитер. У него побледнели губы. «У меня есть валидол. Дать?» — предложил я. Цаганжапов достал из внутреннего кармана бумажный пакетик, дрожащими пальцами высыпал на ладонь щепотку белого порошка, слезнул, запил остатками моего чая. Я смотрел на него с сочувствием, хотя и не большим, чем вызвал бы у меня случайный прохожий, которому стало плохо на улице. «Когда-то он спас мне жизнь. Я жалел его» но сознавал, что это не настоящая чистая жалость. Я старался выработать в себе это чувство из на меня ненависти, как опилки перерабатывают в спирт. Чтобы она перестала быть такой пугающей, я должен был увидеть в ней проявление слабости, а не злобы. «Не пойду на лекцию. Иди без меня», — решил он, отдышавшись. «Актовый зал на втором этаже». Предложение проводить его до дому Цыганжапов отверг, но не возражал, когда я вышел с ним на крыльцо и помог спуститься по ступеням. Он нехотя пожал протянутую ему руку и захромал к трамвайной остановке. Маленький, сердитый, в пиджаке с чужого плеча. Лыжная палка клацала по асфальту. Я следил за ним, пока он не сел в трамвай, потом вернулся в институт.